«Опозорил свой духовный сан и свое имя», — поспешно сказала я. «Поэтому, несмотря на свое положение, не заслуживает никакого снисхождения». Как я заметила, мой муж колебался между тем, что считал правильным, и своим желанием угодить мне. Тогда я бросила на него свой самый призывный взгляд. Месье Добритей, который не мог скрыть удовлетворение при мысли о неминуемом падении своего врага решительно встал на мою сторону. И король принял решение арестовать кардинала Рогана. Праздник Успения совпал с моими именинами. По этому случаю в Версале должен был состояться специальный прием, на котором мне предстояло принимать поздравления. Поэтому галереи и прихожие под названием «Бычий глаз» были заполнены толпами людей. Обязанностью кардинала, как главного раздающего дни осенью Франции, было ослужить мессу королевской часовни. Не зная о том, что ожидало его, он приехал в своем куришевном стихаре и алой стане. Ему сказали, что король желает встретиться с ним в своем кабинете в полдень. Он, должно быть, был удивлен тому, что ни я, ни король не появились в обществе с той торжественностью, которую все ожидали по такому случаю. Все же он вошел к королю в довольно веселом настроении, совершенно не подозревая о том, какое несчастье вот-вот должно было свалиться на его голову. Он низко поклонился королю и мне. Я намеренно повернула голову в другую сторону и держалась так, словно не замечала его. Луи сразу же перешел к делу. «Мой дорогой кузен, вы покупали бриллианты у Бемера?» Кардинал побледнел, но ответил, «Да, сир. Где же они?» «Полагаю, их передали королеве». Я издала «Гневное восклицание. Но король продолжал, словно не заметил этого. «Кто дал вам поручение купить эти бриллианты?» «Дама по имени графиня де ла Она вручила мне письмо от ее величества королевы. Я думал, что угожу ее величеству, выполнив это поручение. Я больше не могла сдерживаться. «Неужели вы думаете, месье?» что я дала бы такое поручение вам, человеку, с которым не разговаривала целых восемь лет. Неужели вы и в самом деле могли поверить, что захочу вести переговоры через эту женщину? Кардинала Белодрож. дрожь. «Я вижу, что был жестоко обманут. Я заплачу за это ожерелье». Он повернулся ко мне. На лице его было выражение смирения – словно он умолял меня хотя бы немного посочувствовать ему. Но, разумеется, сочувствия он от меня не получил. Мое желание угодить вашему величеству ослепило меня. Я даже не подозревал о мошенничестве. До настоящего момента я глубоко сожалею. Могу ли я рассказать вашему величеству, как меня вовлекли в это дело? Король дал ему разрешение и кардинал трясущимися руками достал из кармана бумагу и подал ее королю. Я быстро подошла к мужу. Это было письмо, содержащее недвусмысленный приказ купить ожерелье. Оказалось, что оно написано от моего имени и адресовано графине Деламот-Волоа. Но это же не мой почерк! — воскликнул я торжествующе. «Посмотри», — сказал король, «оно подписано «Мария Антонета Французская». Он с суровым видом повернулся к кардиналу Рогану, который выглядел так, словно вот-вот упадет в обморок. Как мог принц династии Роганов и королевский капеллан подумать, что королева Франции будет так подписываться? Несомненно, Вы должны знать, что королевы пишут только свое имя, что даже королевские дочери не подписываются иначе, и что если даже королевская семья прибавит к имени королевы какое-нибудь другое имя,